История XVI. Как потопаешь, так и полопаешь. Официант: "Чай был совершенно холодный. Хорошо, что вы мне об этом сказали. Охлаждённый чай на 2 юаня дороже". Китайский анекдот. Один мой знакомый по фамилии Джан держит несколько небольших ресторанов в своей провинции. В китайских городах обычно есть пешеходная улица, где продаются сувениры, И можно попробовать блюдо с местным колоритом. В его провинции таким блюдом является лапша, приготовленная по особому рецепту. Поэтому все китайские туристы из других регионов хотят обязательно её попробовать. Джан старается открывать свои рестораны в конце пешеходных улиц. У этого есть свой ризон. Когда туристы идут по улице, смотрят по сторонам и покупают сувениры, они рассчитывают, что впереди их ждёт что-то ещё более необычное. Китайцы боятся торопиться, потому что опасаются совершить ошибку. Здесь происходит то же самое. Надо просмотреть все варианты возможного обеда, чтобы выбрать лучший. На деле же происходит так. Туристы доходят до конца улицы, видят лапшичную Джана, в которой их цель съесть необычную лапшу, символизирующую местную кухню, может быть достигнута, а также понимают, что в целом все заведения общепита неплохие, поэтому возвращаться назад смысла нет. В результате его рестораны всегда полны народу. Здесь сочетаются две стратегемы. Первая в покое ожидать утомлённого врага. Уставшие, переполненные впечатлениями туристы уже не хотят искать новые заведения и идут в то, которое находится в конце улицы, то есть ближе к ним. Вторая хочешь поймать разбойников, поймай их главаря. Туристам предлагают то, из-за чего они приехали лапшу В меню есть разные блюда и закуски, но на вывеске и во внешнем оформлении сделан акцент на то, что в ресторане Джана присутствует местный колорит.